И на все их выбирали. Его самого, поручика Галиулина, и сестру Антипову, и еще несколько человек из их компании, на наперечет жителей больших городов, людей, сведущих и видавших виды. Они замещали посты в городском самоуправлении.